Третий этаж. Длинный коридор, потертая ковровая дорожка под ногами. Возле одной из дверей сопровождающие остановились. Старший кивнул и, пустельга осторожно постучав, надавил на ручку. К его удивлению, он оказался в квартире. С порога Сергей почувствовал запах тушеного мяса. Где-то рядом находилась кухня. В маленьком коридоре едва помещалась вешалка, с которой свисали две одинаковые серые шинели. Тут же стояли сапоги, невысокие, с мягкими голенищами. Под небольшой лампой на стене висела цветная вырезка из огонька, Бурлаки на Волге Репина. Пустельга хотел было кошеночь, но тут послышались шаги. На пороге появился невысокий, широкоплечий мужчина в военном китере без знаков различия. Редкие рыжеватые волосы, пышные усы, оспинки, покрывавшие морщинистое лицо. На Сергея в упор взглянули маленькие желтые глаза. Дыхание перехватило. «Вы? Майор Павленко?» Этот голос нельзя было спутать ни с чьим другим. «Так точно! Товарищ Сталин!» Пустельга еле смог выговорить эту короткую фразу. «Вот значит, куда он попал?» «Высоковато! Падать будет больно!» Желтые глаза, не отрываясь, глядели на Сергея. Наконец последовал кивок. «Проходите, товарищ Павленко!» Он оказался в небольшой комнате, уставленной разностильной мебелью с жестяными казенными номерками. Книжный шкаф, небольшой стол. На стенах снова вырезки из огонька, на этот раз в простых деревянных рамочках. «Садитесь!» Пусельга присел на стул с высокой резной спинкой. Глаза замечали каждую подробность, но сознание все еще отказывалось верить. Что от него хотят? Что надо вождю всех народов от липового майора Павленко? «Вы ужинали?» Под густыми усами промелькнула легкая улыбка. «Я поздно ужинаю, товарищ Павленко. Вы любите лобби?» «Не знаю, товарищ Сталин, я уже ужинал». Слова рождались сами собой. Все вокруг происходило, словно не с ним. «Жаль, что у товарища Павленко нет аппетита», — Сталин сделал быстрый жест, как бы подчеркивая сказанное. «Мои наркомы обычно отвечают иначе. Но товарищ Павленко еще не научился необходимой гибкости. В дальнейшем, товарищ Павленко, всегда отвечайте на такие вопросы положительно». Трудно сказать, шутил ли вождь. Он улыбался но глаза глядели серьезно, внимательно. Пустельга молчал. Отвечать что-либо, к примеру, так точно было еще большей глупостью. «Хорошо. Товарищ Павленко не любит кавказскую кухню. Мы учтем это важное обстоятельство». Желтоглазый встал и, быстрым движением усадив вскочившего пустельгу, неторопливо прошелся по комнате, остановившись у высокого, закрытого темной штура окна. «Вас рекомендовали как серьезного специалиста, как одного из лучших специалистов в СССР. Я попросил бы вас, товарищ Павленко, оказать нам профессиональную помощь. Вы согласны?» «Так точно, товарищ Сталин!» Переспрашивать Сергей не решился. «Хорошо». Сталин подошел к столу и высыпал из папки несколько десятков старых пожелтевших фотографий. Рассортируйте их, товарищ Павленко. Живых — отдельно, мертвых — отдельно. Или вы можете еще что-нибудь? Фраза покоробила. Кажется, он попал в морг. Товарищ Сталин, я могу попытаться определить, где человек находится. Далеко или близко? Очень хорошо. Желтоглазый удовлетворенно кивнул и пододвинул стул. Располагайтесь, товарищ Павленко. Курить будете? Да. Без папирос работалось трудно. Но пустельга вдруг сообразил, что не захватил с собой курево. Он, с сожалением, вздохнул. Но тут широкая, покрытая рыжими волосами рука бесшумно положила рядом с ним пачку казбека. Сергей закурил, лишь после сообразив, что забыл поблагодарить. Работа была знакомой: взгляд в глаза, ощущение эха. Дальнего, если человек где-то на краю земли. Погромче, если близко. Или звенящая пустота, когда изображенного на снимке нет живых. Почти все лица были незнакомы, и почти все уже прожили свое. Пустельга вновь ощутил себя служителем покойницкой. Несколько раз встретились люди известные. Дзержинский, Зиновьев, Плеханов. Таких смело можно было класть в морг. Но Сергей не спешил. Он эксперт. И его дело определять. Фотографии самого Сталина встречались часто, но слишком маленькие, работать с которыми майор не умел. Такие пришлось откладывать отдельно. Сталин стоял за спиной, не мешая и не вмешиваясь. Казалось, он наблюдает за изысканным пасьянцем. Близко, далеко, мертв, мертв, мертв. Фотографии оказалось много. Глаза уставали. И пару раз Сергей делал перерыв. Когда он прикрыл веки в очередной раз, та же рука поставила на стол чашку крепкого кофе. На этот раз пусть Ильга не растерялся и вежливо поблагодарил. Последней в последней уступке оказалась фотография Сталина, часто публиковавшаяся в книгах и прессе. Молодой семинарист с шарфом вокруг шеи. Следовало положить ее в жив близко. Но добросовестно взяла вверх, и Сергей внимательно вгляделся в знакомое лицо. Рука уже укладывала снимок в нужную стопку, и тут он сообразил. С фотографии что-то не так. «Готово, товарищ Сталин!» Желтоглазый не спешил. Небрежно переворошив тех, кто был близко, он быстро перебрал находившихся вдали, а затем тщательно, не спеша, принялся разглядывать снимки из третьей стопки. Пару раз вождь довольно хмыкал, а однажды переспросил «Вы уверены?» После чего удовлетворенно усмехнулся и погладил усы. Пустельга стоял по стойке смирно, пытаясь понять, что не так со снимком молодого семинариста. И, наконец, сообразил эхо, слишком слабое эхо. Тот, кто когда-то носил шарф, был близко, но не рядом. И еще одно удивило. Ни на одной из фотографий он не заметил Ленина. Ни на больших, ни на маленьких. «Очень хорошо, товарищ Павленко!» — улыбнулся желтоглазый. «Те, кто вас рекомендовал, не ошиблись. А теперь как насчет Лобио?» Пустельга понял, что совершенно не может есть. Наверное, вид у него стал совсем растерянным, поскольку хозяин смилостился. «Не будем превращать Лобио в демьянову уху. «Товарищ Павленко, может, вам вызвать врача? А вы мне сегодня еще понадобитесь!» Пустельга понял. Вождь знал о его болезни. Может, даже больше, чем он сам. «Товарищ Сталин, мне бы еще кофе и посидеть в темноте. Вас проводят, отдохните!» Сергей не понял, как оказался в коридоре. Безмолвные охранники провели его в маленькую комнату, усадив в глубокое мягкое кресло. Тут же появилась большая чашка ароматного кофе, пачка казбека и зажигалка. Кофе помог. Усталость быстро прошла, только в затылке по-прежнему гудела. Собственно, работа оказалась несложной. Она больше походила на небольшой зачет перед чем-то важным. Удивил лишь странный прокол со снимком семинариста. Если он не ошибся, бывший семинарист где-то от не очень далеко. вероятно, в самой столице, недалеко, но не рядом. Кто же стоял за плечом майора Павленко? Сергей мысленно уточнил, за левым плечом. Где-то через час парни в светлой форме провели Сергея в дальний угол коридора. Опять дверь, на этот раз побольше двухстворчатая, а за ней огромный кабинет, точнее целый зал с длинным столом, покрытым зеленой материей. Охранник указал пустельге на один из стульев. Сергей уже собирался присесть, когда заметил прямо перед собой несколько десятков фотографий. И так он снова понадобился. На этот раз снимки были новые и совершенно сходные, одного размера. Сходство было и в другом. На всех фотографиях военные в немалых чинах, от капитана и выше. Удивило то, что снимки оказались со следами клея и присохшей бумаги. Их откуда-то вырвали, с мясом, в торопях. Сергей начал неторопливо складывать снимки в стопку, готовясь к работе, и тут его осенило. Фотографии вырвали из личных дел. Если так, то в главной крепости действительно очень спешили. Взгляд в глаза, ожидание. Извиняющая пустота. Изображенный на первом снимке комбриг был мертв. Следующий. Еще один. Из одной стопки снимки переходили в другую. Живых не было. Пусть Ольга прикрыл глаза, ожидая, пока стихнет бешеное биение пульса. Все-таки устал. Фотографиями он не занимался уже с месяц, а то и больше. Все мертвы. Вот почему его вызвали сюда. Случилось что-то очень плохое, и вождь желает узнать, уцелел ли хоть кто-нибудь. Значит, война или крупная катастрофа? Но тогда почему только военные, разных званий, разных родов войск? Последняя фотография легла поверх стопки. Мертвы. Все. Товарищ Павленко. Он не помнил, сколько просидел за покрытым зеленым сукном столом. Голос желтоглазого застыло очнуться. Я, товарищ Сталин. Сергей ответил излишне громко, поскольку вождь поморщился, сделав резкий жест рукой. Пустельга растерянно умолк. — А живые есть? Глаз был прежний, спокойный, но какой-то усталый. — Нет, никак нет, товарищ Сталин. Он не стал договаривать. Желтоглазый кивнул и медленно прошелся по кабинету. — Товарищ Павленко, сейчас здесь состоится совещание. ваша задача определить что будут чувствовать те с кем я буду говорить можете понять когда человек лжет или боится так точно тогда приступайте сталин кивнул наконец стола пустельга присел молчаливый охранник тут же положил перед ним стопку бумаги и остро очиненные карандаши очевидно на этом месте обычно сидел стенографист «Не вставайте, не поднимайте головы», — велел жест Желтоглазый. Сергей кивнул, и тут в кабинет вошли двое. Высокий, в военной форме, и маленький, в знакомом мундире НКВД. Пока Сталин здоровался, пустельга успел разглядеть пришедших. Высокому с нашивками командарма было под 50. Седина покрывала виски, но держался он ровно и прямо. Чувствовалась давняя, неистребимая гвардейская выправка. Сергей попытался послушать незнакомца и сразу же почувствовал волнение. Военному было явно не по себе. Он перел взгляд на низенького и невольно ахнул. А за столом, чуть сгорбившись и пряча взгляд, сидел сам железный сталинский нарком товарищ Ежов. Сергей подумал, что тому, вероятно, тоже не очень весело, и тут же удивился. Николаю Ивановичу было, конечно, страшновато, Но главным чувством, обуревавшим коротышку, оказался не страх, а радость, точнее злорадство, глубоко искренне рвущееся наружу. Почему пришли вдвоем? Вопрос прозвучал резко и неожиданно. Ежов дернулся, военный чуть приподнял голову. Развели коллегиальность. Желтоглазый горел, не глядя на собеседников, и Пустельга сообразил, что и Сталина тоже не по себе. Он сердится, но не на гостей, а на кого-то другого. «Товарищ Сталин!» Военный устал, поглядел в сторону отвернувшегося вождя. «У нас срочная информация об особой южной группе». «У кого это у нас?» Недовольно буркнул желтоглазый. «У генерального штаба. Час назад связь с южной группой прервалась. По данным авиаразведки...» Он на миг замешкался. По последним данным авиаразведки группа перестала существовать. Пустельга почему-то ожидал, что вождь взорвется гневом, но он лишь бросил. так и вновь умолк. Военный период дыхания. По этим же данным, в районе проведения операции произошел невиданный мощь взрыв, порядка 50 килотонн. Сейчас делаются попытки установить связь с теми, кто мог уцелеть.